Они не обращали внимания на проезжавшую мимо нарядную ковалликаду, и если Уолтер ловил на себе взгляды, то они были совершенно равнодушными. Война, заметил посланник, пробираясь через толпу, губит очень многих, но она в то же время обогащает таких, как Сун Юн. Он раньше занимался шёлком и за 3 года стал самым богатым человеком в Кинсае. Может, это и не важно. Но башмаки, которыми он снабжает наших солдат, разваливаются после первого же дождя. Мы не можем выиграть сражение независимо от того, будут ли на ногах наших солдат нормальные башмаки или нет. Те, кто работает на армию, всегда были нечестными, и, наверное, Сун Юнг не более жуликоват, чем все остальные. Но я ему не прощу того, что он убедил императорских министров платить солдатам бумажными деньгами. Деньги, изготовленные из бумаги, как это может быть? Ведь бумага не имеет ценности. За последние несколько столетий мы выпускали бумажные деньги несколько раз, но при этом всегда их можно было подкрепить достаточным количеством серебряных монет. Даже в тяжёлые чёрные времена это не подрывало торговлю. Мы их называем летучие деньги. Но план Сун Юнга не имеет никакого оправдания. Глупо надеяться, что мы сможем вести войну очень дёшево на выпущенные бумажные деньги. Солдаты разбрасывали их по ветру. Чан Гву вздохнул и покачал головой. Мой юный друг понимает, к чему это привело. "Я в этом ничего не смыслю", ответил Олтер. Исчезли все серебряные деньги. Люди прячут монеты в стогах сена и зарывают в землю. Имея так много бумажных денег и сознавая, что они ничего не стоят, народ отказывается платить чем-то другим, чтобы защититься. Продавцы всё время повышают цены. Теперь каждый таскает с собой кипы летучих денег, чтобы оплатить небольшие каждодневные расходы. Он полез в карманы и достал ворох бумажных квадратиков красного и коричневого цвета. Видите, это крупные купюры когда-то на одну из них я мог купить поросенка. Когда я покидал Кинсай, то все этих денег хватало только на тарелку супа с несколькими кусочками плавающей в нём свинины. Это было несколько месяцев назад. Насколько стало хуже, я не знаю. Я в ужасе от того, что мы можем застать, когда попадём в город. Они проехали мимо беженцев, копавших у дороги неглубокую могилу. Люди с трудом в молчании пытались углубить яму, встёкшейся в твёрдой глине. Женщины накинули на голову шали и пронзительно оплакивали мёртвых. Это было обычное зрелище. Путники видели подобные картины каждый день. Половина из них погибнет, прежде чем они доберутся до Киншасы, сказал Чангву. Но это не имеет значения, потому что в городе всё равно для них нет пищи. Было бы разумнее закрыть ворота и тем самым спастись от чумы, которую они несут с собой. Наступили сумерки, когда они въехали в город через ворота неукротимой силы. В великом городе Манджу были широкие выложенные кирпичом улицы. Ожидаю увидеть там такую же панику, какая охватила сельскую местность. Олтер с удивлением огляделся. На базарах шла торговля, Со всех сторон неслись оживленные голоса, люди ходили с узелками под мышкой, и молодой человек решил, что это бумажные деньги.